никитин вздохнул однако спорить не посмел хорошо все таки иметь дело с человеком слово как угодно вы не беспокойтесь дорогу я знаю там только один высокий обрыв у висячего сандарского моста я перейду сначала лошадь потом вас он начал быстро расстегивать мундир но коли ехать не будем терять время я скажу что нужно взять только еще одно — остановила его Алина. — Если я верно поняла, у вас есть записка, изобличающая этого жандарма, его помощника, забыла имя, подписанный Мархан. Да-да, разве она не оправдает вас перед властями? — Убийству жандармского штаб-офицера не может быть оправданий. К тому же мерзавец был прав. Подобный заговор выгоден слишком многим. Записку я взял на случай, если нас все-таки схватит. По крайней мере, она избавит меня от смертной казни. А на каторге я уже бывал. В Эберус. Совершенно удовлетворенная объяснением, Алина спросила, как я одеться. Сейчас объясню. Но сначала... Он приблизился, прижал ее к себе, они соединились в долгом поцелуе, от которого Алина едва не вздохнулась. — Боже, как я с тобой счастлива! — пролепетала она. Он весело ответил. — У нас будет время поговорить об этом в дороге. Два моления. Эпиграф. Воспоминания старины, как соблазнительные сны, его тревожат иногда. Александр Полежаев. Моление двум сысоям благодарственное. Житие Сысоя Авдеича было долгим и всяким, в первых двух третях бурно мутном и суегрешным, в последней трети — благодарственно-молитвенном. В просветленном возрасте все тон он богославил, ни одного говения не пропускал. А на шестое июля, день поминовения двух Сысоев, Сысоя Великого и Сысоя Схимника Печерского, ставил каждому из сих угодников по свече в полпуда кто из святых мужей оборонил грешника от лютой погибели до да подлинно было неизвестно потому сысоевдеич обоим в одинакости себя и преклонял небесные покровители один из которых был дикий пустынник второй богобоязненный плоти умерщвленник Определили всю жизненную планиду своего тезаименца. Первую часть бытия провлачил он воистину в дикости. Средь пустынь, кишащих скорпионами да аспидами, Вторую же посвятил раскаянию посту и молитве. В пустыне, а вернее сказать, в пустынном диком краю, Именуемом Кавказом, вел сой Жука в жизни хорошую алчно-стяжательную. Только о сокровищах тленно приходящих и помышлял. Об истинном же богатстве духовном нисколько не заботился. Был он тароват, ухватист, и хоть храбрости в себе никакой не наблюдал, но с лихвою окупал сей недостаток неукротимой бойкостью. Граница мирных и немирных территорий открывала перед человеком предприимчивым самые разнообразные возможности. Дело прошлое, давным-давно отмаленное, земными властями позабытое Господом Богом прощенное. Барыш свой Жуков добывал тем, что хаживал тайными тропами с нашей страны на Черкесскую. У разбойных адыгов по малой цене перекупал грабленное, брал контрабандный товар с турецких филюк, а к нехристям доставлял чего попросит. Платили они щедро, звонкой монетой. Тогда многие купцы, кто по отчаянии и пожадней, такими делами промышляли. Страхов сы Исоя в перетерпел немало, но и прибытка имел завидный. Дал он зарок На святой иконе 12 раз судьбу испытаю, а после ни-ни. Если бы исполнил, был бы цел здоров. 12 ходах сошли мы почти безбедно, если не считать двух кратких тюремных неприятностей. Но дверь темницы легко и не столь дорого отпиралась золотым ключиком, так что это почти не в счет.